Глава двадцать первая. Лилиана. Яростный ветер хлестал по щекам, развивал волосы и задувал под подол платья. Лилиана миг окоченела и открыла глаза. Ошеломленная она гляделась вокруг пики гор, устремляющихся к барашкам облаков, пологий холм и какая-то пещера. Губы дрожали от холода, ветер сдувал с места. Она шла против ветра с таким усилием, что мышцы на ногах напряглись до боли. Холод резко отступил. Она огляделась и увидела небольшое поселение, где девчушка лет восьми с темными кудряшками хохотала весь голос. Мама щекотала ее и смеялась вместе с девочкой. Со стороны леса подошел отец и сел перед девочкой на корточки. На нем были простые льняные штаны, рубаха с неброской вышивкой и топор в правой руке. На дворе стояло лето. В воздухе пахло молоком и корицей, еще теплыми пирогами и ягодным морсом. Люди сновали туда-сюда, Женщины шли с корытом в сторону реки, стирали в речке одежду. Мужчины рубили дрова, на пастбищах паслись коровы и овцы. Под ногами, словно зеленый ковер, простиралась трава. Лилиана поставила лицо летнему ветру, вдохнула свежий воздух. Ее не покидала мысль, что она в чужой жизни, в чужом сне. Лилиана не сводила глаз с девочки. Кого-то она напоминала, вот только кого. День резко сменился ночью, по небу поплыли темные тени. Лилиана распахнутыми глазами схватила в ту сторону и отчетливо почувствовала страх семьи, страх людей. Лилиана скочила с кровати, поскользнулась, запуталась в ногах и упала на пол. Учащенно задышала, с лица пот и глубоко вздохнула, чтобы усмирить колотящееся сердце. Неужели это и есть те самые видения, о которых говорила Мэгги? Но что из чужих воспоминаний? Ее главные цельны Таяру и Гайдера, они наблюдают за жизнью чужой семьи. Лилиана подошла к окну, открыла его и подставила лицо прямо как во сне легкому ветерку. Ранним утром щебетали птицы, а солнце окрашивало дома, что плотно прилегали друг к другу в оранжевый цвет. Аннет держала на руках Энни и старалась держать слезы. Карие глаза смотрели с такой любовью, что Аннет разрывала на части. Безопасность Энни – вот что важнее всего на свете. Визит к Мегги однозначно был ошибкой, огромной. Стоило послать сестру и служанку, а самой оставаться рядом с дочерью. Подло так думать. Лилиан — ее единственная кровная сестра, и она пришла к ней за помощью. Разве сестры не помогают друг другу в беде? Но вместо чувства радости, что у убитой горем сестры появился мизерный шанс на спасение дочери и мужа, она жалела, что помогла ей. она смотрела на дочь, укачивала ее на руках и всхрипывала. Расплата за визит велика. «Прости меня». «Прости!» — шептала она, глядя в любимое и дорогое румяное лицо. «Я не хотела». Она поцеловала Энни в лоб с такой нежностью и любовью, что задыхалась от этих чувств. Если бы она только могла отмотать время назад. Если бы могла хоть что-то изменить. Но пророчества Мэгги всегда сбываются, и то, что она увидела, не укладывалось в голове. Малышка приложила голову к груди матери и заснула. Она не прекращала целовать ее в макушку и надеяться, что предсказание в виду не ошибочное.